Часть восьмая. Поездка в бабушкину деревню. Добрый вечер. Вы Варвара Островская? Да. А что случилось? Моя фамилия Горячев. Я расследую исчезновение Вадима Фомичёва. Вам знаком этот человек? Да. Это мой бывший жених Вадим. Мы с ним расстались около недели назад. То есть вы утверждаете, что Вадим Фомичёв неделю назад был вашим женихом? Был. С ним что-то случилось? А вот с этой девушкой вы знакомы? Он достал фотографию Вадима с какой-то блондинкой. Нет. Варвара растерянно пожала плечами. Может, это какая-то старая фотография? А с этой? На другой фотографии снова был Вадим, причём в футболке, которую ему подарила Варя пару месяцев назад. Нет. Но ведь это недавняя фотография. Эту футболку я ему подарила. Каждая из этих девушек утверждает, что Вадим её жених. Они обе продали свои квартиры накануне свадьбы, чтобы купить жильё больше по площади. А Вадим просто ищет с их деньгами, догадалась Варя. Точно. Откуда вы знаете? А он и мою квартиру планировал продать. Но мы поссорились из-за кота. Следователь удивлённо смотрел на Варю. Ну так получилось, что я принесла домой второго кота, а Вадик разорался. Странно, конечно. Похоже, кот спас ваше имущество. Да уж, улыбнулась Варя. Кот у меня особенный, это точно. Видогор внимательно посмотрел на следователя и тихонько мявкнул. А хотите чаю? Неожиданно для самой себя спросила Варя. Спасибо, не откажусь, удивился следователь. Я, честно говоря, ужасно пить хочу. Утром только кофе успел выпить, а потом как-то не до еды было. Варя поставила чайник. Посмотрев на рыжего кота, она чему-то улыбнулась и вытащила хлеб, масло с сыром и колбасу. Ей показалось, что следователь голодный. Чайник вскипел быстро. Варя налила чай в чашку и сделала бутерброды. Угощайтесь. Отказываться следователь не стал. А Варя, налив чаю и себе, сразу вспомнила, как они с Ленкой сидели в кафе, промокшие под дождём и пили чай. А в метре от них Вадим разговаривал с кем-то явно о ней, Варе. Да и еще так получилось, что мы с подругой подслушали разговор Вадима с кем-то. Он говорил обо мне. И Варя рассказала все, что вспомнила о том случае. Спасибо большое, Варвара, за чай и за помощь следствию. Если что-то еще вспомните, позвоните мне. И следователь протянул ей визитку. Меня Антон зовут. Ну, я пойду. Спасибо ещё раз за чай и за бутерброды, вы меня просто спасли. На пороге сидел Видагор. Он подошёл к Антону и замурчал. Антон протянул руку, погладил кота, почесал за ухом. Варя удивлённо смотрела на эту картину. Хороший у вас кот, Варя, правильный, и бутерброды вкусные. Будьте осторожнее, похоже, Вадим работает не один. Варя пробормотала: "Хорошо" и закрыла дверь. Воровара сразу же подал голос, Видогор едва щёлкнул замок двери. Не упусти его. Этот жених точно подходящий. Хватай и беги. Скажешь тоже. Варя покраснела. Он же следователь, а не жених. Может, у него жена и детей куча. Видогор вздохнул. Я тебе говорю, что этот хороший. а те, которых ты сама нашла, никуда не годятся. Дашь мне колбаски? Что-то я тоже проголодался. Колбаса вряд ли полезна котам. Людям она тоже не очень полезна. Ну вы же едите, возразил кот. Варя не нашла, что ему ответить, и отрезала по маленькому кусочку колбасы ему и Шуше. Вечером Варя переписывалась с Денисом. Он сказал, что уже соскучился по ней и пригласил её на свидание завтра. А свидание пришлось отказаться. Завтра им с Видагором предстояла дорога в бабушкину деревню. Варя просто не знала, когда она завтра вернётся и вернётся ли вообще. Ночь прошла спокойно. Кошки вновь дежурили около Вари, и она видела их во сне. Рано утром Варю разбудил Видагор. Вставай. Уже утро. На часах было шесть, а автобус выезжал в семь тридцать. Нужно было торопиться. Варя быстро умылась, попила кофе. Ведагор есть отказался. Она удивилась, но бросила пакетик кошачьих вкусняшек в сумку, насыпала Шуше сухого корма, налила чистой воды. Не скучаю без нас, Шушенька. Погладила она свою кошку. Пойдем, проворчал Ведагор. С твоей Шуше ничего не случится за несколько часов. Рыжий кот забрался в переноску и с достоинством разлёгся в ней. "Я готов. Вызывай такси, а то на автобуса опоздаем". Варя покачала головой. "Ох, и любит этот кот командовать". Но Видогор был прав. Она набрала номер такси. До Гремячего они добрались без приключений, если не считать две пересадки. Видогор почти всю дорогу мирно спал в переноске, Варя смотрела в окно. Дом бабушки стоял на окраине. Он был такой одинокий и всеми заброшенный, что у Вари защемило сердце. Она вгремячего последний раз была много лет назад, когда ещё была жива бабушка. "Ой, пусти меня из этой переноски", прошептал Видогор. У меня лапы затекли. Варя поставила переноску и открыла её. Кот вылез, потянулся. ключей от бабушкиного дома у Вари не было. Но ещё с детства она отлично знала, где они лежат. Вон за той доской в крыльце. Она протянула руку, доска отодвинулась, и холодный кусочек металла обжёг ей руку. Непрошенные воспоминания залезли в голову и бередили душу. Бабушка. Варя сама не заметила, как по щекам побежали слёзы. Ты дверь откроешь? Спросил кот, или до вечера тут будем стоять? Да, конечно, спохватилась Варя. В доме все было как тогда, только бабушки не было, и это было так странно. Она прошлалась по дому, и дом начал оживать. Заскрипели половицы, заколыхались занавески на окнах. Да, вставай, адресаю ее подружек, и пойдем. Нам нужно спешить, Варя, мягко напомнил ей рыжий кот. Варя оставила переноску в доме. Ближайший дом, который их интересовал, соседний. Дверь открыла немолодая женщина. Услышав, что ей надо и кто она, женщина всплеснула руками. Варюшка, а ты меня не узнаёшь? Тётя Полина? Она самая. Ну, заходи, Варюша, я как раз чайник поставила. Бабушки Тай Матери тёти Полины уже не было, а сама она ничего не знала ни о каком проклятии. Адресов у Вари было немного. В некоторых домах жили дети и внуки бабушкиных подруг, а иные дома стояли заколоченные. Нашли они всего лишь двоих. Одна из подруг бабушки ничего не вспомнила, а вот вторая сразу поняла, о чём Варя её спрашивает. Она рассказывала о том, что девкам из её семьи Надо пораньше замуж выходить, не то утащит к себе злая ведьма. Мы смеялись, конечно, молодые были. Я расспрашивала ее уже потом, что за старуха, а она сказала, что один из ее предков выкрал у ведьмы то ли дочку, то ли помощницу и женился на ней, но больше она ничего не рассказывала. Ты, Варюша, дома-то поищи у неё. Может, и найдёшь чего. Спасибо, баба Шура. Пойду я. Она вернулась в дом бабушки. До ближайшего автобуса в город было часа 2. Так что время у них было. Давай искать, вздохнул Видогор. Мы по-прежнему знаем очень мало. Они перерыли весь дом. Уже давно было пора идти. До отъезда автобуса в город осталось минут 5, когда Варя увидела шкатулку, старенькую, деревянную. Она открыла её. В шкатулке была фотография молодой девушки и парня. Фотография была очень старой, выцветшей. А под ней Варя нашла тонкий браслет из каких-то камней. "Орвара, бери шкатулку и бежим на автобус. Переноску не забудь". Варя схватила сумку, переноску и шкатулку. Они вышли из дома. Варя закрыла дверь и положила ключ на своё место. Видогор бежал к остановке, Варя за ним. Водитель автобуса уже закрыл двери и начал отъезжать от остановки, но увидев бегущую Варю, остановился. Он удивлённо наблюдал, как в дверь запрыгнул большой рыжий кот, а следом такая же рыжая девушка. "Кот со мной", выкрикнула, запыхавшаяся от бега Варя. Она заплатила за проезд, схватила вида гора и села на свободное сидение.